Глава 15. Ну и как ты мог это сделать? Насела на меня кара, стоило мне переступить порог купола. Какой к черту союз? Ты же сам столько раз говорил, что они на том острове все какие-то мутные, и ну их лесом. Вот из-за таких, как ты, я никогда и не женюсь. Несколько устало, ответил я, сбрасывая с плеча рюкзак и пинком отправляя его в угол. Шагу ступить не успел, а ты мне уже весь мозг вынесла. Нет, чтобы сперва предложить поесть, попить и немного отдохнуть, а потом уже расспрашивать, как это принято в приличном обществе. Да даже баба-яга и та обходительнее тебя в сто раз, а она чуть ли не главный антагонист всех детских сказок. Напуганное мясо – жесткое мясо, пришла на помощь подруге Одри, не отвлекаясь от ковыряния в микросхеме. «Если ты помнишь, эта глубоко уважаемая дама не сильно любила гостей. А если такие к ней забредали, то быстро становились ужином. Так что вся ее доброта и гостеприимность существовала только для того, чтобы хорошенько отмыть свой ужин перед готовкой и нафоршировать его тем, что ей больше по вкусу. Это я к тому, что у нас, девушек, забота еще не показатель расположения». Материнские инстинкты и прочая дурь у нас в подкорку вшиты. Так что, если тебя носят на руках и целуют в задницу, это еще не значит, что тебя любят. А вот если на тебя кричат, закатывают истерики и грозятся засунуть в зад оставленную на столе грязную чашку, то будь уверен, ты этой женщине по-настоящему дорог. Ого! Я слегка приподнял бровь в удивление от столь серьезных откровений. «Если бы тебя не знал, решил бы, что это такое оригинальное признание в любви. А так?» «А так? Садись за стол и рассказывай!» Ворчливо оборвала меня Одри. «Что за союз? Зачем? Ты знаешь их командира? И о чем ты так долго говорил с Хамером? «О жизни!» — легко ответил я, подвигая к себе порующую тарелку и втягивая носом приятный аромат. «Ого! Рагу!» «Серьезно? Даже с картошкой? Вы где такое сокровище нашли?» «Где-где?» – пробурчала Карина, присаживаясь напротив меня. «В ящике со всем остальным. Одри продуктовый склад нашла, а там полным-полно всяких консервов и сублиматов. Когда-то там хранили и свежие продукты, но сейчас от них одна труха осталась. Ты не отвлекайся, рассказывай. Что там с союзом?» «Его нет». Отправив в рот ложку и зажмурившись от удовольствия, ответил я. «Обыкновенная фикция, чтобы пустить пыль в глаза и заставить противника расслабиться». «Хочешь сказать, что планируешь захватить город? Ты псих?» «Нет, я не псих», – спокойно ответил я Каре. «И от города точно бы не отказался. Возможно, мы даже попробуем еще подмять его под себя, но точно не сейчас». «Тогда зачем?» «Затем, чтобы обмануть тех уродов, что планируют нас захватить». «Да, Вакс?» — подала голос Одри. «Нам досталось слишком жирное место», — кивнул я язве. «Безопасный проход между островами, связывающий между собой как минимум четыре из пяти. И это только то, что нам известно наверняка. Сейчас мы контролируем два из них» а очень скоро нам будет принадлежать весь подводный комплекс. Так что неудивительно, что мой старый знакомец Бас решил отнять у нас такую тятю. Вот только ума придумать что-то новенькое у него не хватило, и он действует по старой проверенной схеме – втереться в доверие и нанести удар из-под тишка. «Самое интересное в том, что он наверняка знает, кто я, и поэтому не может не догадываться, что я убью его при первой же возможности». «Ого! Чем же он тебе так насолил?» «Имел неосторожность угрожать моим близким», — хмуро ответил я. «Так вот, о его плане мне довольно четко намекнул хам в нашем разговоре. Кстати, с ним и его людьми все в порядке». Они довольно легко влились в коллектив, и, как утверждает гном, никакого предвзятого отношения к ним нет. Немного напрягает Гон Арбаса, возомнившего себя царем, но, в принципе, жить можно. «Царь?» – переспросила Кара. «А он не мелочится. Но я все равно не понимаю, почему ты не послал его сразу». «А зачем? Пусть думает, что я клюнул на его крючок». Так мы на какое-то время сможем не смотреть в его сторону и не ждать прямого нападения. Об этом, кстати, Хам сказал прямыми словами. Нас слишком невыгодно и рискованно брать штурмом. Вот выманить и перебить – да, а пытаться выковырять из-под земли – значит положить кучу народа. Потому он и решил пойти путем наименьшего сопротивления – заключить союз, Провести парочку обменов, а затем, когда мы успокоимся и расслабимся, нанести удар. Так что какое-то время у нас есть, и его нужно потратить максимально эффективно. Уже знаешь как? А ты сомневалась? Конечно. У меня была вся ночь подумать над этим и набросать примерный план действий. Так что сейчас поем, часик посплю и за работу. Звучит многообещающе. Иронично заметила Кара. «Надеюсь, в этом твоем плане есть пунктик о доме наверху. А то жить в полумраке приятного мало. Хотя, должна признаться, вид в нашей стеклянной общаге потрясающий. Но все остальное... Вакс, мозгами я понимаю, что тут безопасно и так и надо, но стены капец как давят. Я уже не выдерживаю, а мы тут всего ничего. Девчонки тоже». Может для вас, парней, жизнь в темном подвале с кучей скелетов, верх мальчишского счастья, но нам нужно солнце и свежий воздух. Мы, как цветы, зачахнем без этого. Скорее кусты шиповника, красивые и колючие. Пробормотал я про себя и уже громче добавил. Не волнуйся, скоро все изменится. Закончив с едой, я завалился на свою кровать и, потянувшись, погрузился в сон, зная, что через час проснусь. Как бы мне не было жалко тратить время на сон, я понимал, что отдых необходим. Уставший мозг легко может забыть какую-то важную мелочь, а тело, пусть и цифровое, потерять нужную координацию, что в бою может стать непростительной ошибкой. Сам я не проснулся. Как оказалось, Переговоры и дежурство меня вымотали сильнее ожидаемого. Так что я проспал больше двух часов. И если бы не Юля, то продрых бы до обеда, если не дольше. Самое обидное, что тот же Тонни с Костиком уже были на ногах и занимались подготовкой к вылазке. Кара успела им рассказать о моих планах и даже попросила их замолвить за себя словечко. «Рыжая красотка решила составить нам компанию», И отказать ей было довольно тяжело, так как та обещала побольше молчать и работать за троих. В первое я не верил, а вот второе собирался получить сполна. Наверх нас поднялось пятеро. Я, Тонни, Костик и Карина с Алифтиной. Эльфийка присоединилась к нам последней, заявив, что после нападения сухопутного кальмара мечтает поквитаться с его родственниками. Отказать подтянутой девушке в топе цвета хаки и с помповиком на плече оказалось нереально, так что пришлось брать ее с собой. Тем более, что не сильно-то и хотелось отказывать. Единственный, кого я завернул, был Курт. Комплекс не должен оставаться без охраны, а кто, как неловкий вольфар, прекрасно себя чувствующий в темноте, сможет эффективно противостоять врагу до прихода основных сил? Да и со счетов нельзя списывать. Хотя она даже не пыталась пойти с нами, заявив, что у нее и здесь полно работы. «Ну что, шеф, удиви нас!» Довольно щурясь от утреннего солнца протянула Кара. «Что там у тебя за супер-пупер-планы? Уничтожить всех монстров на острове?» «А смысл?» — пожал плечами я, поправляя съехавшие с кучи бревна. «Этих убьем новые набегут». Мы же не в реальном мире, а в виртуальном. А это значит, что здесь должен быть механизм возрождения не только людей, но и монстров. Так что зачистка острова нам не поможет. А вот крепкий забор вполне. Поэтому взяли топоры в руки и за работу. Нужно расширить нашу полянку. Костя, Кара, вы первые на дежурстве. Есть, босс. Мимо нас никто не пройдет заверил меня мальчишка, сняв автомат с предохранителя. Много ли может сделать пятерка людей за полдня работы, особенно с учетом отсутствия навыка общения с инструментом? Отвечаю, много, ведь ковчег только кажется реальным миром. Его цифровая составляющая позволяет нам, игрокам, людям или просто жителям этого нового мира выйти далеко за привычные грани возможностей. К примеру, толстенное дерево в полтора обхвата падало за десяток-полтора выверенных ударов. А чтобы оттащить его десятиметровый ствол, хватало и двоих человек. Не всяких. Те же девушки не могли похвастаться такими показателями силы. Но Тонни с Костиком для такого вполне хватало. Ну, а копка земли — отдельное удовольствие. В детстве, когда я еще жил в детском доме, Нас выводили в сад на земельные работы. Мелочи, вроде прополки, копки ям под новые деревья или формирование красивых клумб. Но мне, десятилетнему сорванцу, это все казалось каким-то нереальным трудом. А тут раз и готово. Штык, как по маслу, входит в землю. И копка траншеи глубиной в метр по периметру поляны заняла от силы часа три. И это у одного человека, меня. Да, оставались условности, вроде быстро расходуемой выносливости, но пару минут отдыха решали эту проблему. Приятным бонусом за работу стало повышение характеристик. Сила с телосложением скакнули на пару отметок, достигнув 21 и 29 соответственно. Все же от ежедневных упражнений есть толк. А неплохо мы сегодня потрудились заявила Кара, обводя глазами результат наших трудов. Полсотни метров установленного чистокола. С таким темпом за пару деньков и закончим. Только ворота приспособить нужно будет. Не перепрыгивать же нам? Придумаем что-то, заверил я девушку, прикладываясь к фляге. Пить хотелось неимоверно. Ну что, десять минут отдыхаем, а потом сходим прогуляемся. На охоту? На охоту? перекривляла его кара. «Какую к черту охоту? Тебе что, мяса мало? У нас вся столовая им забита. Мясо вяленное, мясо сушеное, мясо маринованное. Даже свежего немного есть. Там запасы недели на две. Еще немного, и оно мне по ночам снится будет. Мы с девчонками целый день убили на его заготовку. Так что, если ты еще раз заикнешься об охоте раньше, чем мы об этом скажем, готовить будешь сам. Усек». Все-все пошел на попятную костик. Понял, мяса хватит. А как насчет ягод? Где-то убийство удалось избежать, вовремя переключив внимание на себя и скомандовав группе, выдвигаться. До заката я хотел побродить по острову, посетив наш старый лагерь, лагерь гнома и еще пару-тройку мест, о которых он успел мне сказать. Я умолчал перед ребятами настоящую причину нашей прогулки здраво опасаясь реакции прекрасной половины. Если бы они узнали, что где-то на острове бродят ничего не понимающие напуганные дети, то выели бы мне мозг чайной ложечкой и не успокоились бы, пока я их не нашел. Да, группа Хамера отлично влилась в коллектив Баса и довольно хорошо себя чувствует, вот только переезд дорого им обошелся. Во время эвакуации... На одну из лодок напала мутировавшая тварь размером с крейсер, заглотив ее целиком вместе со всеми пассажирами. Хам лично видел, как рот монстра освещали блеклые вспышки и, скрипя зубами, налегал на весло. Нужно было заботиться о безопасности оставшихся. В той лодке плыли дети в сопровождении нескольких женщин. На веслах же сидели зеленокожие янки Флав и Рик. Именно эти двое парней и стоят у меня в приоритете на поиск, и именно к их точкам возрождения мы сейчас и идем. Как бы мне ни хотелось отыскать детей, они не усилят отряд, а наоборот, потянут его вниз, забрав часть человеческого ресурса на себя. Сейчас, когда мы находимся меж трех огней, монстрами, культистами и басом, я не могу этого позволить». Нет, если мы случайно натолкнемся на ребятню, то обязательно ее с собой заберем. Об этом не может идти речи, но специально прочесывать остров я не стану. Во многом потому, что им особо ничего не угрожает. Да, они будут умирать, да, им будет страшно, но когда они попадут к нам, их воспоминания ограничатся максимум одним днем, и они ничего не вспомнят о десятках смертей от лап монстров. Как бы жестко или даже жестоко это не звучало, но чтобы привести в дом детей, нужно сперва этот дом укрепить. А для этого мне нужны люди, которые прямо сейчас ходят по этому острову, даже не догадываясь, что уже принадлежат моей группе. «Да ладно!» – удивленно воскликнула Кара. «Как так-то? Я просто не верю своим глазам. Остров кишит монстрами, а они...» «Да ну нафиг этот мир! Где справедливость?» «Ее нет! Разве тебе не говорили?» — участливо произнес я, направляя ствол в сторону старых знакомцев. «Вселенская справедливость — это влажная фантазия тех, кому по жизни досталось меньше, чем остальным, и кому не хватает смелости, мозгов или и того и другого, чтобы получить лучшее». Так что справедливости нет, не было и никогда не будет, а все попытки ее отыскать не больше, чем самообман. Но что-то я заговорился. Нас заметили и идут знакомиться. «Звездюлей они получать идут», — насупилась Кара. «Огромных таких звездюлей, да, подруга?» «О, да», — подтвердила эльфийка, хищно улыбаясь приближающимся бритоголовым парням. «День добрый, уважаемые!» — приветливо махнул рукой цвях, подходя ближе и демонстративно пряча в карман револьвер. Его друг Санек сделал то же самое, при этом растягивая губы аля кассир Макдональдса. «А позвольте поинтересоваться, что происходит. И вообще, а то мы час уже джунгли эти топчем и дупли не отбиваем. Ни людей, ни админов не видно. Где мы, что мы, хрен его знает». Хоть яйца нашли чем прикрыть, а то, не поверите, без труханов очнулись. Чуть колокольчики не отморозили, те аж звенеть начали. Мелодично так. Динь-дон, динь-дон. Знал бы ноты, Шопена бы забабахал. Ха -ха. «М, м а ты шутник!» — мило улыбнулась Кара, сближаясь с бритоголовым парнем. «Такой остроумный!» «Хы!» — Хе -хе. шумно выдохнул Цвях и подмигнул рыжий красавице. Да я вообще лучшее, что случилось в твоей жизни, крошка. Не теряй свой шанс, Зави на рюмку кофе. Санек, в свою очередь, не стесняясь, пялился на сиськи Алевтины, а когда заметил на себе ее взгляд, облизнулся. Выглядело это мерзко, так что даже не представляю, как эльфийка ответила ему улыбкой. Нас же, кажется, они в расчет вообще не брали. Ну да, что им могут сделать подросток? «Фрик, на которого со своей прической походил Тонни, и я. Мы же по-любому должны стремануться четких пацанов. А то, что мы молчим, только подкрепило их веру в это». «Ну так что, ласточка?» — спросил Цвях, подходя впритык к каре. «Может, ты нас с другом проведешь в город? А затем мы выпьем по рюмашке. Есть же он тут, да? Или откуда вы такие красивые пришли?» Посидим в кафешке парами. Ты и я, мой друг и твоя подруга, а? — Как ты там говорил? — Не терять шанс? — задумчиво спросила Кара, проводя пальцем по воротнику камуфляжа, продвигаясь к шее. — Не волнуйся, малыш, я и не думала его упускать. — Это правильно. Мы с тобой неплохо проведем вре. — Какого? — ошалело выкрикнул Цвях падая на землю от мощного удара рыжей бести, «Ты что творишь, дура?» «Не упускаю шанс, глупыш! Шанс отдать должок тебе, козлина!» «Да я тебя даже...» Уф! Шумно выдохнул Цвях, получив мощный удар ногой под дых и, отлетая в сторону, потянулся к пистолету. Не успел. Текучим движением Кара очутилась рядом с ним и до хруста заломив ему руку вырвала и отбросила пистолет а затем принялась что есть силы мутузить парня поначалу он еще порывался встать и даже отмахивался но после пары прямых попаданий в голову свернулся клубком и только шипел а лифтина же поступила еще красивее еще до того как я и тони успели среагировать на действие кары она сбила с ног санька И, усевшись на него сверху и прижав коленями руки к земле, нанесла несколько ударов локтем в голову. Хм, а судя по технике, эльфийка точно не одну сотню часов провела в ринге. Нужно будет расспросить ее как-то. Хотя, может, это и не секрет вовсе. Я же так и не добрался до записей Одри и Карины. А зря. Мало ли, что у нас интересного есть. «Да, прав был Виктор, когда говорил, бойся гнева женщины, ибо их фантазии не имеет границ, а память никогда не сотрет плохое. Он много знал о жизни и никогда не скупился на советы», — произнес я, завороженно наблюдая за сатисфакцией, даже не думая ее прервать. Девушки напоминали двух фурий, настолько остервенело они мутузили своих обидчиков. «Мудрый человек». Отец, можно сказать и так, мой босс, буквально подобравший меня на улице и давший шанс стать человеком, как бы странно это ни звучало. Почему странно? Из-за твоего криминального прошлого? Спросил Тонни, поглядывая на девушек. Так зря. Жесткость и жестокость еще не признак бесчеловечности, а мягкость не показатель доброты. Да и сама доброта ничего не значит, уж поверь. Я столько раз видел, как люди проявляют заботу, предлагают помощь и просто улыбаются другим только потому, что не могут поступить иначе. Боятся ответного удара, потери положения или чего-то другого, неважно. Важно то, что это лицемерная доброта, не настоящая. От нее хреново пахнет, и зачастую она обходится слишком дорого тому, кому ее оказали. Так что, как по мне, лучше быть жестоким, но честным человеком, чем мягким и пушистым лицемером. Так было в старом мире. Как будет в этом, одному Богу известно. И то не факт. Так будет везде, Вакс, — качнул головой Тонни. Честность всегда будет в цене из-за своей дефицитности. А уж в этом гребанном мире и подавно. Блин, — вздрогнул блондин, меняя тему разговора. «Напомни мне не злить наших девчонок. Столько ударов по шарам я даже в бильярде не видел». «Это точно», — подтвердил я. «А еще система ковчега точно баба, потому как эти уроды сто процентов что-то чувствуют. Ты только глянь на их перекошенные рожи». «Сам смотри», — поморщился Тонни. «Парни не в моем вкусе. Разнимать будем или как? Шумим много. Боюсь, чтобы к нам кто не пришел». «А смысл? Они и так скоро сдохнут», — пожал я плечами. «Если не от ударов, то от пробившего дно стыда уж точно. Я бы такое наверняка не пережил». А по поводу «пришел» так уже минуты две назад приползли. Сидят красавцы, смотрят за нами и думают, подходите ли ну его нафиг. «Да, ребята», — ответил я блондину и приветливо махнул в сторону кустов. Жертвы фурии исчезли в тусклых вспышках, и одновременно с этим из зарослей показалась чумазая голова маленькой девочки. — Здрасте! — заикаясь, поздоровалась малявка, поглядывая назад и прислушиваясь к громкому шепоту. — А а вы хорошие? — Ой, какая лапа! — умилилась Олефтина, пряча в рюкзак трофейный револьвер. — Ты откуда такая хорошая? Иди сюда, мы тебя не обидим! «Хочешь вкусняшку? У меня же вакс. Дай шоколадку. У тебя точно есть!» Бросила мне девушка, похлопав себя по карманам. «Есть, есть!» — проворчал я, доставая из секретного кармашка лакомство и протягивая его эльфийке. «У меня все есть. И шоколадка, и выговор для двух особо резких фурий за то, что прибили пленных, не спросив, где они добром разжились. Мы...» «А, ну...» «Ой, Вакс, давай потом!» шикнула на меня Кара, направляясь к растерянному ребенку. «Нашел время! У нас же гости, «И не одна!» хмыкнул я, глядя на куст. «Выходите, ребята! Все выходите! Мы отведем вас домой!»